Глава четырнадцатая. Милана. Я пыталась вырваться, но Андрей не давал. В отчаянии вцепилась в его плечи и прокричала. «Помоги ей, пожалуйста!» Айсберг бросил взгляд на дверь, а потом в сторону, откуда двигались машины к дому, и выдал. «Где сын?» «Он там!» — пролепетала, показывая рукой на кусты. «Беги к нему, а потом к воротам! Быстро! Я сейчас!» Кивнула, но тут послышался жуткий крик, и я вздрогнула. Муж кинулся к двери, открыл и уверенно зашел, а я следом заглядывая, пока не поняла, что случилось. С ужасом смотрела на старую женщину на полу, а рядом с ней Веру, дергающую ее за руку, зовущую, пытающуюся поднять свою мать. Меня отодвинули в сторону, и вошли мужчины в форме. Уже через секунду женщину выводили из дома, а она кричала, умоляя спасти мать от пули. Пораженно смотрела, дрожа от страха. Она... Она убила ее. «Ну как же так? Как она могла?» «Жива!» — кто-то крикнул. Появилась надежда. Полиция, скорая, столько людей, а я все стояла, пока не почувствовала сильные руки на своих плечах. Смирнов уже держал в руках сына и притягивал к себе, жадно целуя в губы. «Она выживет?» — тихо спросил у него. «Есть шансы», — сказал Смирнов, целуя волосы, щеки выдыхая в лицо. «Я с тобой посидел на десять лет раньше времени». Улыбнулась, а потом только хотела спросить, как тут сын открыл глаза и воскликнул. «Папа! Папа!» И все. Забыли про горести и весь тот ужас, что пережили. Улыбалась, наблюдая, как малыш обнимал маленькими ручками любимого папу, боясь отпустить. Через время мы сидели в машине и ждали Андрея, разговаривающего с высоким приятным мужчиной. Они пожали друг другу руки, а потом муж удобно расположился на водительском кресле и выдал. «Все, домой». Прищурился и уточнил. «Или где еще хотела спрятаться от меня?» «Нет, домой». Скромно прошептала, на что услышал возмущение. «Остановку сделаем в моей квартире». Айсберг посмотрел на меня через зеркало и добавил. «Познакомлю со сводной сестрой. Отец перед автокатастрофой. В общем, я нашел ее. Но вы уже без меня познакомились». Прикусила губу и проговорила. «Прости меня». Смирнов резко остановил машину, вышел и обошел, сев рядом. Некоторое время смотрел на меня, будто в душу хотел заглянуть, а потом произнес. — Это ты прости. Я должен был сказать, но Ира пугливая, всего боялась, хотела доказать, что без брата может работать. Я ее вместо этой стервы хотел поставить. Он провел пальцами по волосам и продолжил. — Проклятье, уже сто раз пожалел, что не рассказал тебе. Прости, любимая. — И ты... Прошептала, целуя его в губы. Он жадно поцеловал и выдал. «И да, на развод не надейся. Терпеть меня тебе придется пожизненно. Так что завтра же заберешь заявление и разорвешь на моих глазах». Кивнула, счастливо соглашаясь с ним, и обняла, слыша его бурчание. «Разводиться собралась, наивная». Рассмеялась, пока не услышала, как малыш заскрипел в кресле, желая окна. «Нужно ехать, а то так и не доедем». «Доедем». Сухмылка выдал айсберг и, прижав еще на секунду, добавил «Без тебя и Сашки я бы сдох». Поцеловала его, вкладывая в поцелуй все свои эмоции, нежность и любовь. Радовалась, что мой мужчина именно такой, неуправляемый, необузданный, свирепый и самый любящий. Только мой. Мой любимый мужчина.